Глава 43 «Помогите! Миша! Помогите!» Я словно в каком-то бреду. Плачу, кричу, бьюсь об стекло на переднем сиденье, но машина не останавливается. Все случается так быстро, мы гоним по трассе, а после меня вытаскивают из машины. Я слышу знакомые голоса, все смешивается, и я понимаю только то, что убила собственного мужа. Сначала предала, а после убила. Повела на смерть. Боже, что я вообще за человек-то такой? Какая же я дура. Я несу в себе только погибель. Миша был прав. Сначала были филы и Хаммер. Потом Паша, Влад, Алла. Все вокруг меня умирают. А теперь и он. Миша тоже умер. Я сама это сделала. Сама. «Лина! Лина, приди в себя!» Кто-то меня тормошит. Я вижу синие глаза. «Максим!» Боже, как он изменился. У него теперь короткие волосы. Он стал ещё крупнее. Откуда? Что? Как? Я ничего не понимаю. Мы на какой-то стоянке у дороги. Стас меня буквально из рук в руки передаёт Максу. Мы пересаживаемся в другую машину. Стас уходит пешком, а мы сразу же срываемся в путь. Макс, Миша там остался. Вернитесь за ним. Умоляю, вернитесь за ним. Потом. Сначала ты. Нет, не так. «Миша! Миша!» Меня накрывает, и я не могу. Почти нет воздуха. Я не могу так. «Лина, успокойся!» «Тсс, девочка, тише!» «Стас поехал туда. Мы Мишу заберем, не бойся!» «О боже! Миша выстрелил! Выстрелил в себя!» Меня всю колотит. Макс что-то говорит, а я не слышу. Ничего не понимаю. Все мелькает, и только его карие глаза вспоминаю. Как Миша смотрел на меня. Как гладил по волосам. Сказал, что любит. Что любить будет до конца. До своего конца. А потом выстрелил. Он выстрелил себе в голову. Миша выбрал себя вместо меня. Он меня только успокаивал. Тогда, как уже тогда принял решение. Максим меня отвозит на какую-то квартиру, а после уезжает. Я жду его всю ночь. Я не знаю, что происходит. Одно только понимаю, что Миша остался там с чеченцами. У них все получилось. Я убила. Убила его. «Где он?» «Не знаю. Мы там всё перерыли. Михаила там уже не было. И чеченцев тоже. Я не понимаю, что случилось. Я вообще только вчера приехал в город. Я бы раньше, Лин, если б знал, что тут с тобой. Я думал, ты погибла, девочка. Боже, я не знал, где тебя искать. Я не знал, что вы ещё и ребёнка потеряли. Мне очень жаль, Лина. Безумно. Макс приезжает под утро. Виновато опускает глаза. А я не понимаю». «Вы нашли Мишу или нет?» «Нет. Вот. Гильза только была». Макс дает мне гильзу в руки, и я понимаю, что это не страшный сон. «Как это? А где Миша? Так не бывает. Он ранен или что?» «Максим, скажи, что?» «Прости, Лина. Стас сказал, их было больше. Был выстрел один. Никто не хотел этого. Так получилось. Видимо, они просто его забрали, чтоб не оставлять следов». «Что?» Максим прямо мне не говорит, но я и так всё понимаю. Миша и правда выстрелил в себя. Его не отпустили. Стас приехал слишком поздно. Мы не успели. Они спасали меня, а не его. Опираюсь о стену. Ощущение такое, что на меня упал железобетонный груз. Он ломает мне кости, дробит до осколков. Я ломаюсь. И я? Я просто не могу в это поверить даже. Я не могу остаться без ребёнка и без мужа. Где справедливость? «Где правда? Где? В жизни нет никакой справедливости. Так Миша мне всегда говорил. Я не верила, а теперь понимаю, что он был прав. Миша никогда мне не врал. Говорил как есть, без прикрас. Это было больно, но это было всегда очень честно. Это все из-за меня случилось. Миша не мог меня оставить. Не мог. Этого не может быть. Не может. Я не верю. Мне очень жаль, Лина». Пол становится очень мягким, и я теряю почву под ногами. Перед глазами все плывет, в груди сжет. Больно. Никогда не думала, что так полюблю, всем сердцем и навсегда. И любовь моя окажется такой сильной, разрушающей нас самих. Мы сгорели с Мишей, он быстрее, а я теперь тоже догораю. Пламя потухло, остался черный уголь, искрящийся и обжигающий меня саму. Я снова одна. Вернулась в исходную точку. В двадцать страшно стать вдовой. Страшно потерять ребенка. И кажется, что Бог отвернулся от меня. Он больше меня не видит. Нас. Миша всегда называл меня ангелом. Так нежно. Так только он один умел. Пусть даже своим прокуренным голосом. А теперь никто меня ангелом не назовет. Его нет. И меня тоже. «Лина, поехали со мной за границу? Ты забудешь весь этот ад». Переведёшься в другой универ, начнёшь новую жизнь. Миша хотел бы для тебя безопасной жизни, я знаю». «Откуда ты знаешь, Макс?» «Просто знаю. Он лучшего для тебя хотел. От вас этот Ахмед не отставал. Лина, мне кажется, Миша хотел тебя защитить. Я думаю, он знал, что скоро погибнет. Но он точно хотел, чтобы ты жила». «Я не верю, не верю, не верю, Макс». Обхватываю голову руками. Макс снова и снова уговаривает меня все бросить и уехать с ним. А я не могу. Я здесь встретила мужа. Я полюбила здесь. Миша возил меня кататься именно по этим улицам. Мы собирали цветы именно здесь. Это были наши цветы. Целое поле желтых нежных растений. И мне тогда казалось, что Миша мне все их подарил. На свадьбе сколько было у нас цветов живых. Всё было живое. Все. «Девочка, поехали со мной?» Ты всё забудешь, всё начнёшь сначала. Мы стоим на улице. Дует пронзительный ветер. Максим берёт меня за руки. А я смотрю в его красивые синие глаза и понимаю, что они не мои. Мои карие, с зелёной радужкой. Были. Я только их любила и люблю. Несмотря ни на что. Наплевать уже на всё. Люблю. Я не хочу всё сначала, Макс. Я хочу Мишу. Отвези меня к нему. Отвези. «Отвези, умоляю. Девочка, мне больно смотреть на тебя. Мне очень жаль вашего ребёнка. Ну и Мишу тоже. Мне жаль. Мне очень жаль. Чего ты ждёшь? Сутки уже прошли. Бакир не вернётся. Его больше нет. Он бы уже вышел на связь. Ты извела себя вся. Ты даже на могилу к нему пойти не сможешь. Что ты будешь делать?» «Я хочу к Мише. Я хочу к Мише, Макс. Ты меня слышишь? Миши больше нет!» «Очнись, он не вернется, Лина. Пойми, прими это!» «Нет, нет, я не могу. Он меня всегда оберегает. Миша будет со мной, всегда. Я знаю!» Говорю сквозь слезы, чувствуя, что я ведь и правда без Михаила не смогу. И что хуже, не хочу. «Я пытаюсь тебе помочь. Ты меня не слушаешь. Хорошо, я понимаю, девочка, ты в шоке. Ты так расстроена и пока не веришь. Но, Лина, у тебя вся жизнь впереди!» «Ну не любишь ты меня, ну блин, это жизнь. Просто будь рядом. Поехали со мной. У меня хорошая работа, жилье, условия. Я тебя не обижу, клянусь. Буду любить, заботиться о тебе. Любовь придет со временем. Будешь моей женой». Смотрю на Макса. Сколько надежды у него, стремления. Я знаю этот доверчивый взгляд. Я когда-то тоже так смотрела. Но не теперь. Кажется, я подросла. Наконец-то повзрослела. «Я уже жена, и моя любовь уже давно пришла, а ты свою еще не встретил. Я люблю Михаила и буду любить, даже если его больше нет. Максим, это мой дом. Спасибо, что забрал меня, но я останусь здесь. Я так решила. Я никогда не поменяю своего решения. Максим, я выбрала Мишу. Я выбрала его с первого дня. Я его люблю и всегда любила». Максим опускает голову. Кажется, впервые он услышал меня. Он больше не будет пытаться. Я понял. Куда тебя вести В дом мужа. Максим довозит меня до самых ворот дома Миши. Выходит из машины, и мы просто молчим. Я первая нарушаю эту тишину. Прости, что не ответила тебе взаимностью. Макс улыбается, но я вижу, как ему больно. Слышать отказ всегда больно, но лучше горькая правда, какой бы она ни была. У меня не было шансов. Надо было сразу это понять. «Ты очень хороший, и обязательно найдешь ту, которая будет тоже тебя любить. Ты заслуживаешь, чтобы тебя любили». «Я не хочу такой любви, как у вас с Бакиром. Ад это, а не любовь. Иди хоть обниму, как друг». Максим наклоняется и обнимает меня. Я целую его в щеку. «Он хороший мужчина. Он обязательно найдет свою любовь. И я надеюсь, не такую ненормальную, какая была у меня. Я уезжаю». «Извини, не могу остаться, чтобы поддержать тебя. Я просто не могу, понимаешь?» «Я понимаю. Спасибо тебе за все, Максим. Ты всегда меня поддерживал». «Да не за что. Не уверен, вернусь ли, но знай, ты очень сильная девушка, раз пережила это все, и ты станешь врачом. Прощай, Лина. Береги себя». Улыбается мне, я вижу, как его глаза блестят. Макс едва сдерживает слезы. Я вижу, что он очень расстроен, но не могу позволить ему остаться со мной. Я не хочу рвать ему сердце. Он не мой мужчина. А мой, я надеюсь, уже в лучшем из миров. Прощай, Максим». Киваю и захожу в дом Михаила. Здесь тихо и пусто. Никто не курит. Больше никаких разборок. Одна только тишина. Давящая, гнетущая, сука, тишина. Я иду в нашу спальню. Здесь ничего не изменилось. Достаю из шкафа свитер мужа и вдыхаю запах. Опускаюсь на колени, прижимаю этот свитер к себе и начинаю выть. В голос, от горя, такого страшного и безумного, которое, наверное, я не переживу, с которым мне совсем не хочется бороться. Всё прошло, нет больше обиды и злости. Оголились чувства, и этот ток, он меня убивает медленно и планомерно. Его карие глаза и хриплый голос – Опасная улыбка, заразительный смех. Мой красивый покровитель, как ты мог оставить меня одну? Нет больше мужа, нет сына, и есть только фарфоровый ангел, который стоит на полке со склеенными крыльями. Я плачу весь день, вспоминаю нас. Мы ведь точно были, мы любили, я любила, и Миша любил. Мы не смогли, я даже не сказала ему, что простила, что верю ему. Что очень люблю. Я так и не сказала этого. Во дворе нет охраны. Нет никого. Словно все вымерли. Кажется, будто время остановилось, и я как тень самой себя хожу по нашему пустому дому, прислушиваюсь к звукам, но ничего нет. Миша дал мне шанс на жизнь. Вот только без него мне не нужна жизнь. Она совершенно пустая, безликая. Она просто не моя. Вытираю слезы и беру нашего ангела. Выхожу на улицу вечером, завожу свою машину, на которой ездила всего раз, и выезжаю со двора. Мне плевать уже на то, что у меня мало опыта, и я могу попасть в аварию. Пожалуй, я даже этого хочу, чтобы все закончилось, чтобы все прекратилось. Я доезжаю сама до клуба, беру в руки ангелочка. Здесь все начиналось, здесь и закончится. Я чувствую, что сдалась. Нет у меня жизни без Михаила, я не хочу жизнь без него. Он словно и был источником моей жизни, поддерживал ее и никогда не давал мне погаснуть. Убил ли Миша нашего сына? Нет, конечно, я не верю в это. Тогда просто была в таком страшном шоке, что поверила, но он бы не стал. Скорее всего, наш мальчик попал под раздачу. Марина что-то с ним сделала. Он был очень маленький и не выжил. Кто в этом виноват? Наверное, я, потому что не поняла сразу, кто она и на что способна. Я всегда была доверчива к людям и верила, что добро побеждает зло. Не всегда так случается, и не всегда хороший конец. Но для меня скоро все закончится. Я воссоединюсь с мужем и сыном. Если не в этом мире, так в ином.